Часть 2, глава 12 Голова болела просто ужасно. Она предпочла лежать закрытыми глазами, не двигаясь, свернувшись в позе эмбриона. Так было хоть немного легче. Она находилась тут уже третьи сутки. Любые попытки встать на более-менее длительное время, пока оборачивались для нее тошнотой и острым приступом мигрени. За ней ухаживала некая женщина лет 40 на вид которая не называла своего имени и вообще ни слова не сказала в присутствии дочери короля. В любом случае, Ане сейчас слишком плохо, чтобы пытаться выяснить что-либо, потому большую часть времени она спала. Сон был крепкий и без сновидений, словно и не было той кошмарной резни в порту. Дверь со скрипом открылась, и в маленькую комнату вошла худощавая женщина с острыми чертами лица. Одета она была в длинное серое платье, Сидеющие волосы собраны в тугой пучок. Она молча поставила перед Данной кружку теплого облепихового отвара и сделала пару шагов вглубь комнаты, освобождая проход для молодого мужчины. Приглядевшись, Анна радостно прошептала его имя. «Андус Фейн, я так рада, что ты жив!» «Я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся он. «Как самочувствие?» «Просто ужасно!» — скривила губы Анна. Тошнит и голова болит. Тебе здорово прилетело, но не волнуйся, это поправимо. Инга присмотрит за тобой. Женщина чуть кивнула в знак согласия. Значит, тебя зовут Инга. Рада знакомству. Она не говорила мне своего имени. Инга не Мая, пояснил Андус Фейн. Это сестра Глэга, торговца редкими животными. Она позаботится о тебе и никому не сообщит лишнего. Понятно, сказала Анна. «Андус, как я оказалась здесь? Мы смогли вытеснить волкодлаков из города? И где Хель с веревочкой?» «Тебя нашел Глэг среди груды трупов. Хорошо, что тебя никто не опознал». «Так я в доме Глэга?» «Нет, в доме Инги. Но Глэг придет сюда вечером. Он мой друг, здесь ты в безопасности». «Спасибо тебе, дорогой Андус, и Инги, что спасли меня», промолвила Анна. Андус Фэн немного смутился и продолжил. Меня точно не стоит благодарить. Я должен был посадить тебя на корабль и отправить в безопасное место, но у меня не получилось. Как не получилось защитить ворота от врага? Это я виновата! Перебила его Анна. Я подговорил Хель войти в этот тухлый дом, чтобы узнать больше о людях в масках. Повисла неловкая пауза. Анна сразу все поняла. Значит, город пал? Да. Вздохнул Андус. А отцу удалось бежать? К несчастью, нет. Его люди дрались до последнего. Он покончил с собой в тронном зале, когда туда ворвался Лэндон Финч с восставшими заключенными. «Что?» — в изумлении воскликнула Анна и сразу пожалела об этом. Боль, словно игла, пронзила ее голову. «Тебе надо больше отдыхать. Я зайду позже», — сказал Фейн. «Ну уж нет», — возразила принцесса. «Выкладывай, где Хель?» Андус пожал плечами. «Меня кто-то сбросил в воду, и я доплыл до противоположного берега. Я лишь видел, как убили волчицу, но что стало с Хель не в курсе. Может, ее взяли в плен свои, а может и нет. На все воля три единых богов». «В пекло богов! Они не стали нам помогать, зато помогли недругам! Я отрекаюсь от таких богов!» Андус пропустил ругательство мимо ушей и продолжил. «Так или иначе...» Но в Бральдаре заправляет теперь новый король, Лэндон Финч. «Таких мерзких предателей свет не видывал!» Воскликнула Анна, хватаясь за голову от сильной боли, но все же продолжая кричать. «Он трус и негодяй! Отцу следовало его казнить!» «Да, тут не поспоришь, но король Гарри был добр к людям и часто давал им второй шанс. Только вот людей вокруг него было мало, одни предатели!» «Это не так.» Многие предпочли бы погибнуть в битве, чем пристегнуть новому королю. Но как он бежал из тюрьмы? Говорят, ему помогли те волкодлаки, которых мы пленили у Ржавого моста. Непонятно как, но они перебили стражу на этаже и начали бунт. А Финч его возглавил. Кроме того, он знал о существовании тоннеля под стенами замка. По нему волкодлаки попали в город. Что еще за тоннель? «Большой сюрприз для всех, и для меня в том числе», — вздохнул Андус Фейн. Финч стал новым правителем и теперь опирается на старых соратников и на клыки волколаков оставшихся в городе. «Анна, тебе нельзя оставаться в столице, Финч ищет тебя. Он понимает, что пока жива наследница престола, его легитимность под большим вопросом. Как только ты немного поправишься, я вывезу тебя на север, где собираются сторонники твоего отца». Там ты будешь в безопасности. Вначале нужно узнать, что осталась с Хель», — возразила принцесса. Я искал ее, но волкодлаки уже сожгли своих на погребальных кострах. «Не смей говорить о погребальных кострах», — перебила его Анна. «Возможно, она среди пленных или раненых». «Все может быть. Но в столице сейчас такая неразбериха, что может потеряться кто угодно». «В любом случае, я не позволю бродить тебе по городу в поисках подруги. Сейчас это слишком небезопасно, прежде всего для тебя. И не спорь!» Анна была еще слишком слаба, чтобы возразить Андузу. Она вздохнула и подчинилась. «Обещай мне, что попробуешь ее найти!» Тихо проговорила Анна. «Моего отца уже не вернуть, но, может быть, Хелли еще жива! Она спасла меня, когда волкодлаки заперли за решеткой! Я у нее в долгу!» Андус Фейн кивнул и вышел из комнаты. Прошло шесть недель после взятия столицы Волкодлаками. Постепенно принцесса приходила в себя и даже начала вставать с постели, но Инга не выпускала ее из дома. Раз в два дня приходил Андус, чтобы узнать, все ли в порядке, и рассказать последние новости. Они были неутешительны. Финч расправился со всеми неугодными людьми, казнив их на Центральной площади. Остальные присягнули новому королю. Те провинции, которые отказались признавать его власть, были разорены. Сторонники бывшего короля все еще держали оборону на севере Бральдара. Туда Андусфей намеревался отправить Анну, когда-то окончательно поправится. Сам он старался не показываться на глаза людям нового короля. Его тоже искали, но друзья помогали ему оставаться незамеченным, во всяком случае пока. Лето закончилось. Пришла пора осени, листья на деревьях начали желтеть, задули холодные ветра. В один из таких дней в дом вошел Андус в сопровождении пожилого человека с небольшой лысиной на голове. Анна почти сразу узнала в нем торговца редкими животными. «Глэк!» – воскликнула она. «Я так рада!» «Андус говорил, что ты нашел меня в порту и принес в дом Инги. Я благодарна тебе за спасение!» Глэг слегка улыбнулся и кивнул принцессе. «На моем месте так бы поступил любой верно подданный вашего отца, да упокоится его дух в лучшем из миров». «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Андус Фейн, сняв кожаную куртку. «Хорошо, я уже совсем здорова», — сказала Анна. «Мне ужасно надоело сидеть здесь в заперти. Когда мы отправимся в путь?» «Как раз об этом мы с Глэгом и пришли с тобой поговорить». «Думаю, что уже пора, да и все готово». Анна ужасно обрадовалась этой новости. «Мы с Андузом перевезем тебя в Новоград, принцесса. Отправляемся ночью. Придется ехать в клетке с животными, но это для твоей же безопасности». «Мои люди дежурят сегодня у Северных Ворот. Они пропустят нас без проблем», — заверил Фейн. «В Новограде нас уже ждут». Это было самое северное поселение Бральдара наместником которого был троюродный брат покойного короля, Невил Фланаган. «Невил Фланаган, достойный человек, он позаботится о тебе», — заверил Глэк. «Я помню его, хотя и смутно. Последний раз он был в городе лет семь назад». Андус пожал плечами. «Ну, он никогда не был поклонником столицы. Сейчас он стягивает силы на север». «Значит, у него есть армия?» — обрадовалась принцесса. «Тогда в путь». «Уверена, когда мы объявим о том, что я жива и нахожусь в Новограде, многие сторонники отца примкнут к нам в войне с узурпатором». Андус и Глэк переглянулись. «Вообще-то, об этом ты сможешь поговорить со своим дядей, когда прибудем на место». Анна заметила, что мужчина не в восторге от ее идеи. «Но мы же намерены драться с этим засранцем Финчем». «Узурпатора поддерживают волкодлаки, нас гораздо меньше». — угрюмо сказал Андус Фейн. Кроме того, дошли слухи, что железные клыки-бральдарцы взяли плотину. «Но ведь кто возьмет плотину, будет проклят богами!» «А ее и взял тот, кто ими уже давно проклят, но все еще ходит по этой земле!» — воскликнул Андус Фейн. «Волкодла, которого мы зовем Азером Проклятым!» «Грядет большая война! Похоже, Бральдар был только первым рубежом!» — добавил Глэк. Железные клыки точат зубы на соседние кланы, которые пока не спешат объединяться. Слишком много разногласий. «И что же вы мне предлагаете? Сбежать и сидеть мышкой на севере, пока все не уляжется?» Анду смотнул головой. «Не думаю, что так просто все уляжется. И несмотря на то, что Невил пока отбивает атаки наших врагов, не факт, что это продлится. Возможно, настанет час, когда и Новоград пойдет». Но в этот раз мы будем готовы и уйдем раньше, чем это произойдет». Анна посмотрела на своего старого друга, как на сумасшедшего. «Вы мне предлагаете стать принцессой в изгнании, я правильно понимаю?» «Время покажет», — вступился за Фейна Глэк. «Пока нам стоит покинуть столицу ради безопасности всех в этом доме. Мы с сестрой тоже рискуем, укрывая тебя здесь». Анна поджала губы и повернулась к торговцу. «Я очень благодарна за то, что вы помогли мне. Но, похоже, пришло время покинуть этот дом, чтобы не подвергать опасности его обитателей. Только я не уверена, что Новоград мне подойдет. Думаю, стоит остаться здесь, в столице, и для начала найти Хель, а затем организовать подпольное сопротивление». Андус схватил принцессу за руку. «Этого не будет!» В этот момент раздался стук в дверь. «Мы никого не ждем!» Стревожился торговец с редкими животными. «Сестра, где ты?» Через мгновение в комнату вошла Инга. «Быстро отведи принцессу в подвал!» Женщина взяла Анну за руку, и они скрылись за дверью. Анна была недовольна состоявшимся разговором, но понимала, что сейчас лучше помалкивать и делать как велено. Поэтому она пошла с Ингой в темный сухой подвал, в котором стояли всевозможные банки с солеными огурцами, квашеной капустой и бочки с мочеными яблоками. Инга жестом приказала вести себя тихо и заперла дверь на ключ. В доме отдаленно слышались голоса. Анна очень боялась за Анду, за которого могли узнать и арестовать, но не смела издать ни звука. Здесь, в подвале, Анну обуял страх, о котором все последние дни девушка предпочитала не думать. Это она виновата в том, что столицу взяли враги. Ведь если бы Анна не убежала из дворца, чтобы посмотреть на церемонию посвящения то отец не выставил бы охрану на Ржавом мосту, волкодлаков не взяли бы в плен, и они не помогли бы Фейну поднять бунт в тюрьме и пустить в город врагов. И тогда бы Бральдар не пал, и отец остался жив. А теперь люди, которые спасли ей жизнь, подвергались смертельной опасности. «Нет, Видимо, Андус, Фейн прав. Надо уезжать из столицы в Новоград, а там уже разбираться». Замок провернулся дважды, и дверь открылась. Анна прыгнулась, пытаясь затеряться в темноте между полок. Кто-то зашел в подвал. С его плеч свисала волчья шкура. Это был один из волкодлаков на службе у Финча. Судя по всему, он искал ее. Девушка затаила дыхание и старалась не шевелиться. Но все же он ее увидел. Когда их глаза встретились, она вздрогнула, узнав того, кто стоял перед ней. Это был тот самый молодой волкодлак, который предал Хель и Эльфа. Вот только имя его она никак не могла вспомнить, хотя не расслышала его от подруги. Вид у него был усталый и потрепанный. Казалось, с их последней встречи он постарел лет на десять. Факел, который волкодлак держал в руках, осветил его осунувшееся лицо и немного мутные глаза с гигантскими мешками под ними. Волкодлак тоже узнал ее, Анна это сразу поняла по его выражению лица. Принцесса напряглась. Страх сковал ее тело и застрял где-то в грудной клетке. Охотник увидел, как она напугана, и жестом приказал вести себя тихо, после чего развернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Анна еще долго сидела неподвижно в углу, не понимая, почему ее не схватили. Прошло минимум полчаса, прежде чем дверь в подвал вновь открылась, но вместо врагов на пороге стоял Андус Фейн. Принцесса. И я здесь, все в порядке. Отозвалась она почти шепотом, и встав с земляного пола вышла на свет.